Глава 12. Подсказка. покой настоятеля монастыря оказались скромным кабинетом квадратных метров двадцать пять, с примыкающими к нему комнатками, где располагались кухня, санузел и, возможно, почевальня. Полы и стены были выложены светлой мраморной плиткой. В центре, на пожилом ковре, игравшем роль утеплителя, разместилась рабочая группа традиционного чиновника советского периода. Письменный стол с приставленным к нему столом для совещаний и четырьмя стульями. В углу примостился застекленный шкаф с атрибутами священнодействия и золотистого цвета копии «Копья судьбы» внутри. На шкафу пыльно скучал редко включаемый плоский телевизор. Из украшений, радующих глаз, Артем обратил внимание на настенное каменное панно-барельеф, герба прошьянов. Напротив рабочего стола лимонное дерево с пахучими листьями и плодами и шикарный горный вид из больших окон, выходящих на балкон террасу. Ермонах Кирилл разлил обещанный чай на травах, поставил перед Артемом большую миску с сотовым медом, предложил попробовать и не отходил, пока Артем не принял предложение. Мед Артем не очень любил, но не стал отказываться и долго жевал липкий сладкий воск, вспоминая добрым словом недовольных разбуженных камнепадом пчел. И Романах Кирилл пригласил к себе только Артема и дьякона Ванесса, отпустив озябшего диакона Авсепа трапезничать. Гостеприимно вместо него Продолжил рассказ о монастыре, его жизни и обитателях, посетовал на проблемы, одна из которых — сегодняшнее происшествие. — В горах такое случается, — кивнул понимающий Артем. — Тут уж ничего не поделаешь. Возможно, вам пора озаботиться безопасностью и набить стальную сетку на нависающую над вами скалу. Я такую технологию видел неоднократно в европейских горных районах в альпах сплошь и рядом такое и романах кирилл мечтательно вздохнул сегодняшнее происшествие нам показалось странным сообщил он задумчиво вчера ближе к полуночи мне доложили что видели на скале вспышки света будто кто то бродил с фонарем мы подумали фанатичные паломники или туристы за всеми не уследишь здесь много скальных келий и часовин вокруг монастыря. Мы контролируем только некоторые, самые важные. Да это и контролем-то назвать нельзя. Утром служанка-уборщица вроде бы видела людей на вершине, с той стороны, а потом ближе к полудню камни и полетели. Ирмонах пригубил быстро остывающий в холодном помещении чай. Яко сделал то же самое. Артем дожевывал пчелиный воск, не понимая, что с ним надо делать, глотать или в непотребном виде выложить на блюдце. Ирманах Кирилл понял проблему, подал пачку салфеток. Артем поблагодарил и, завернув остатки надоевшей жвачки, спросил. — И все-таки, извините меня за любопытство, я не вижу ничего удивительного в произошедшем. Кто-то ходил по горам... Случился камнепад, причинно-следственная связь лицом, как у нас юристов говорится. И романах Кирилл покосился над Якона Аванеса, сделал глоток чая и кивнул. — Да, вы правы, ничего странного, просто... В общем, слава богу, пострадали лишь пчелы. На прощание сделали совместное селфи на фоне шкафа с копьем и лимонного дерева. Диакон провожая Артема, к выходу сказал. «Артем, дайте мне минут пятнадцать поговорить с ермонахом Кириллом. Вы пока можете пройтись по сувенирному магазину. Он справа, метрах в тридцати. Быть здесь и не взять что-то на память грешно». Он улыбнулся. Пока Артем реализовывал предложение между дьяконом Аванесом и ермонахом Кириллом, Состоялся короткий разговор. — Странность вот в чем, брат Аванес, — сказал Ироманах Кирилл. — Я знаю, что Ироманах Асагик, хранитель святого копья, попал в больницу. Он приезжал к нам буквально за несколько дней до этого. Просто так. Поговорили, он попросил не сопровождать его и пошел в храм молиться. На вечернюю службу не остался. Уезжая, отдал мне вот это. С этими словами иеромонах Кирилл взял со стола тонкую пластиковую папку и вынул оттуда лист бумаги, на котором было фотоизображение тетрадного листа в клетку с текстом, и протянул его собеседнику. Почерк иеромонаха Асагика Дьяко Наванес узнал сразу. Прочел написанные от руки слова. Лона чрева его купель животворящая, в хороводе свадебного пира сонмы апостолов. Так окрепла в блаженном расцвете она, что сама именоваться стала по достоинству Спасителя именем и по имени Света Матери Божьей. Близкими единорожденного была крещена. Было же около шестого часа дня, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме раздалась посредине. — И что это значит, — он сказал. — Для чего это? — спросил дьякон Ованес. — Он сказал, что если кто вдруг спросит о нем, то отдать вот это, — ответил ермонах Кирилл. Спасибо, задумчиво произнес диакона Аванес. Ирманнах Кирилл замялся. Знаете, сказал он со смущением, дело в том, что вы ведь не спрашивали о нем. Я не понимаю вас, ермонах Кирилл, молвил диакона Ваннес. Я вам отдал записку, а вы не спрашивали об ирманнахе. Я к тому, что я отдал эту бумагу, Ранее, другому человеку, понимаете? А то, что вы держите в руках, — это фотокопия, которую я просто сделал на свой смартфон. Потому она у меня сохранилась. Кому отдали? Как это? И романах Кирилл отвечал с волнением. Получилось так. И Исагик оставил мне этот листочек с текстом и сказала дать тому, кто спросит о нем, в смысле, об иеромонахе. Через два или три дня после его отъезда у нас оказался посетитель, армянин, подошел ко мне в храме, представился родственником иеромонаха Асагика и спросил о его здоровье. Сказал, мол, виделись давно, хотя почти близкие родственники. Но он тут проездом, но не уверен, что успеет один. Я предложил позвонить или написать Ерманаху, но тот сказал, что не хочет беспокоить святого человека. Он так и сказал — святого человека. И тут я вспомнил о записке и отдал ему». «Он удивился?» — спросил дьякона Ванес. «Мне показалось, да. Вроде не ожидал. Но прочел, тоже спросил, что это значит». Я сказал, что не знаю. Он взял листок с собой и посмеялся, что теперь точно позвонит Еромонаху Асагику, чтобы узнать, что это такое. Я, честно говоря, и сам хотел ему набрать, но что-то отвлекло, да и ничего такого я не заподозрил. Ну, подумайте сами. Приезжает Еромонах Асагик, молится... Отдает мне записку, наказывает отдать тому, кто спросит о нем. Через пару дней появляется его родственник и о нем спрашивает. Ну, нет здесь ничего странного. Хотя теперь понимаю, что очень странно. Когда это произошло? Когда появился родственник? До происшествия с Ермонахом или после? Да в том и дело, что в этот же день... Точнее, я отдал записку днем, а вечером, получается, с ерамонахом Асагиком в Эчмядзине случилось несчастье. Об этом я узнал вообще только вчера. И, если честно, мне сразу не пришло в голову связать эти два события. А после сегодняшнего инцидента я начинаю понимать, что-то здесь нечисто. Дьяконаванес попрощался с настоятелем Гегардованка и, пообещав все передать в Ичмиадзин, пошел искать Артема. Тот, уже прикупив восковых свечей, сделанных трудами местных пчел и монахов, рассматривал фасад храма, украшенный резной деревянной дверью и гербом закорянов. Дьяконаванес дословно передал свою беседу с настоятелем и показал бумагу со снимком. — Что здесь написано? — спросил Артем. — Ах, да, простите. Поправив очки, извинился Дьяконова нас. Вы же не читаете по-армянски. Он перевел написанное. Не дожидаясь вопросов, сообщил. Первый стих — это из книги скорбных песнопений великого армянского поэта и философа X-XI веков. Григора Нарекации. Четырнадцатый стих из семьдесят пятой главы. А второй я вроде где-то читал, сообщил Артем, задумчиво морща лоб. Второе, вероятно, читали. Это стихи сорок четыре и сорок пять из двадцать третьей главы Евангелия от Луки. Артем попросил напечатать на своем смартфоне оба стиха понятными им русскими словами. Диакон Аванес выполнил просьбу и протянул смартфон обратно. Артем вгляделся в буквы. — И как эти два стиха связаны? — спросил он. Диакон Аванес пожал плечами. Артем еще раз поднес смартфон к глазам, будто стараясь сквозь пиксели экрана разглядеть водяные знаки. — Водяные знаки! — догадался он. — На бумаге могли быть водяные знаки! Записи специальными чернилами, молоком, в конце концов. Эх, как тут понять, что нам хотел сказать яромонаха Сагик, да и нам ли? Прочитал оба стиха вслух, еще еще раз, и яконованес с интересом за ним наблюдал. — Что-то должно их связывать с раздражением, — сказал Артем. — И с этим местом тоже. «Что тут вот такого похожего, а?» Деканаванес поправил очки и вновь пожал плечами. Артем еще раз попросил посмотреть на армянский текст. Никаких признаков знакомого выделения букв не было. «Нет, я не успокоюсь, что тут, в этом тексте, подсказка явна. И, кстати, явно наши преследователи — эти вольные каменщики». Артема вдруг осенило. — Судьи, вольные судьи, — поправил дьякон каменщики — это масоны. У нас оппоненты попроще, но не менее опасны. Так в чем ваша мысль? Я говорю, эти вольные судьи или, как их там, фемы, они тоже ничего не поняли, — торжествующий заключил он. — А там и устроили камнепад, наблюдают. Если копье будет угрожать опасность, монахи его будут спасать. Если бы храм был древний, они бы его подожгли ради этого. Точнее, помните, как доктор Ватсон с Шерлоком Холмсом бросили дыбовую шашку, когда искали письмо в квартире Ирен Адлер? Яко Наванес неуверенно кивнул. «Значит, копье здесь, фемы его не нашли, а подсказку не разгадали, как и мы». Артем присел на лавочку, снова и снова повторял текст, выражая тонации разные слова. Ставя вопросительные знаки, подсчитывал количество строк в предложениях, скользил взглядом по существительным, ставя их рядом. Декан наблюдал за его одержимостью, поневоле ею заражаясь. Вот ну с чем это можно связать? Было бы здесь слово улей, например, — поскрикнул с досадой Артем. — Тогда, понятно, надо искать в улье. Нет здесь улья случайно. Яко отрицательно покачал головой. — А что тут есть? Вот. — Лона чрево ее, купель животворящая. В хороводе свадебного пира сонмы апостолов. — Лона есть? Может, Лона — это пещера? Или вот, купель, купель, купель есть. Глаза Артема загорелись. Купер есть для крещения, да». И вот слово «крещение» есть, вот, в конце. «По, По имени, имени Света Матери Божьей близкими единорожденного была крещена». «Идемте», — с жаром предложил Артем, Купели. Они быстро зашагали в сторону Гавита. «Артем, может, мы не будем бежать?» — осадил его дьяка Наванес. Сами говорите, за нами наблюдают, а мы несемся как на пожар у этой самой Ирен Адлер. Сбавили шаг, даже остановились на ступеньках. Артем сделал вид, что завязывает шнурок. Спокойно двинулись дальше. Вошли внутрь, прошли сквозь знакомую темноту притвора, вошли в часовню. Артем во второй раз сегодня заглянул в каменную купель.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 Радостно зашептал он, стараясь не нарушить святости тишины. Артем показал на трещину, опоясывающую храм. — Вообще-то в стихе не совсем об этом, — скептически сказал диакон Аванес. Но Артем уже сунул руку в самую широкую часть трещины, проходящую справа от купели. «Ага — Ага! — воскликнул он, не сдержавшись. — Иди без труда, извлек из глубины щели зажатую внутри между камней небольшую книжицу. — Это Евангелие от Луки, — прочел дьякон Аванес, принимая Писание. Он раскрыл книгу и начал листать. — Вот, — указал он пальцем, — вот наши следующие координаты. Буквы, на которые он указывал, были обведены так же, как и при первом их знакомстве с шифром придуманным Ирманнахом Асагиком